Глава 7. Шкаф. За 8 часов до смерти Мими в больнице Сюзанна вернулась в дом на Орю-стрит. Спускался вечер. Дом был насквозь пронизан лучами янтарного света. Его мрачность почти исчезла. Но радость длилась недолго. Солнце закатилось, и Сюзанне пришлось зажечь свечи. Они во множестве стояли на подоконниках и шкафах, утопленные в могилах своих предшественников. Иллюминация получилась более яркой, чем ожидалось, и более торжественной. Сюзанна переходила из комнаты в комнату, ощущала запах тающего воска и почти понимала, как мими могла бы счастливо здесь, в своём коконе. Того узора, что показала ей бабушка, она не нашла нигде, ни в рисунке половиц, ни на обоях. Что бы это ни было, оно исчезло. Сюзанна предпочитала не думать о предстоящей печальной необходимости сообщить об этом бабушке. Зато она нашла тот самый шкаф за горой мебели на лестничной площадке. Ей потребовалось время, чтобы разобрать сложенные перед ним вещи. Зато когда она, наконец, поставила свечу на пол и распахнула дверцы, ее ожидало настоящее откровение. Стервятники, обчистившие дом, забыли изучить содержимое шкафа. Одежда Мими до сих пор висела на плечиках. Пальто, меха, бальные платья всё, кажется, ни разу не надевалось с того дня, когда Сюзанна обнаружила хранившийся здесь клад. Эта мысль напомнила ей о том, что она ищет на этот раз. Сюзанна присела на корточки, Она убеждала себя, что нелепо предполагать, будто её подарок остался лежать на прежнем месте, и всё-таки не сомневалась, что так оно и есть. Она не была разочарована. Внизу, среди туфели отрезов ткани, обнаружился свёрток, упакованный в простую обёрточную бумагу с надписанным сверху её именем. Подарок задержался в пути, но не пропал. У неё задрожали руки. Узел выцветшей ленты долго не поддавался, но все-таки развязался. Сюзанна сняла бумагу. Внутри оказалась книга, не новая, судя по обтрепанным уголкам, в красивом кожаном переплете. Сюзанна раскрыла ее. К изумлению девушки, книга оказалась на немецком. «Де щихтендер гехимен орд» называлась она, и Сюзанна неуверенно перевела это как «История о таинственных местах». Но даже если бы она совсем не понимала языка, иллюстрации не оставляли сомнений. Это книга сказок. Сюзанна присела на верхнюю ступеньку, поставив рядом свечу и принялась внимательно изучать книгу. Сказки, конечно же, были знакомы. Она встречала их в том или ином варианте сотни раз. Она видела их вариации в голливудских мультфильмах и эротических легендах. Они служили предметом диссертаций и нападок феминисток. Но очарование истории не могла разрушить ни коммерция, ни наука. Ребенок, живший в душе Сюзанны, желал услышать все эти сказки еще раз, хотя каждый поворот сюжета она помнила наизусть и вспоминала окончание раньше, чем успевала прочесть первую строку. Но это, конечно же, не имело никакого значения, ведь их сила отчасти и заключалась в их предсказуемости. Есть истории, которые нисколько не надоедают от пересказов. Опыт жизни научил её многому, и большинство полученных знаний касалось чего-то дурного, а эти истории давали совсем другие уроки. Например, в том, что сон похож на смерть, не было ничего поразительного, однако то, что с помощью поцелуев можно смерть превратить в сон, это знание совершенно нового порядка. Ты выдаёшь: "Желаемая за действительное", ругала себя Сюзанна. В настоящей жизни нет никаких чудес. Если хищному зверю распороть живот, его жертвы не выйдут оттуда целыми и невредимыми. Крестьянин не станет в одночасье принцем, а зло не рассеется от единения любящих сердец. Всё это просто иллюзии, и суровый прагматик, каким воспитала себя Сюзанна, предпочитал держаться от них подальше. Однако сказки трогали её сердце. Сюзанна не могла этого отрицать. Такое впечатление производят только истинные ценности. Вовсе не из сентиментальности у неё на глазах выступили слёзы. Эти сказки не были сентиментальными, они были суровыми, даже жестокими. Нет, она плакала потому, что книга напомнила о внутренней жизни, так хорошо знакомой ей в детстве. В той жизни были чудесное спасение и месть, боль и разочарование. Она не казалось тошнотворной или непознаваемой. Эту жизнь в этой жизни, выдуманном мире с привидениями и полётами, Сюзанна предпочла забыть, когда решила стать взрослой. Более того, в мифологии сказок она наткнулась на образы, позволившие ей понять причину нынешнего смятения чувств. Из-за странной истории, случившейся с ней после приезда в Ливерпуль, все её прежние убеждения обратились в хаос. Но на страницах книги она увидела возможность бытия, где ничто окончательно не утверждено. Здесь правила магии, несущей с собой превращение и чудеса. Сюзанна уже бродила по такому миру, совершенно не ощущая себя потерянной, и запросто могла сойти за одного из местных жителей. Если бы она сумела поставить это безрассудство выше разума, если бы она позволила ему вести себя через лежащий впереди лабиринт, возможно, ей удалось бы понять те силы, которые, она знала это, затаились рядом и ждут. Но ей было больно отказываться от своего прагматизма. Он очень поддерживал её в тяжёлые времена. Перед лицом потери скорби Сюзанна оставалась хладнокровной и мыслила рационально. Даже когда умерли её родители, разобщённые неким предательством, о нём не говорилось вслух, и оно не позволяло им даже в самом конце поддерживать друг друга. Она справилась с этим, погрузившись с головой в насущные дела, пока они миновало самое худшее. Теперь же книга манила Сюзанну химерами и волшебством. В ней её привлекали сплошные неясности и вечное движение, а прагматизм обесценивался. Прагматизм стал бессмысленным. Несмотря на весь опыт потерь, компромиссов и поражений, Сюзанна снова оказалась здесь, в лесу, где девочки приручают драконов. И у одной из них по-прежнему было её лицо. Пробежав глазами три или четыре сказки, она вернулась к началу книги в поисках указаний. Для Сюзанны гласила дарственная надпись: С любовью от М.Л. Надпись была сделана на одной странице со старинной синтенцией. Сюзанна продиралась сквозь фразу полузабытый немецкий давался ей с трудом. В её приблизительном переводе фраза звучала так: то, что можно вообразить. никогда не умрёт. Получив столь туманное наставление, Сюзанна вернулась к сказкам. Иллюстрации в книге походили на грубоватые гравюры, но при ближайшем рассмотрении там обнаружились многочисленные художественные ухищрения. Рыбы с человеческими лицами выглядывали над гладкой поверхностью пруда, два незнакомца на пирру обменивались репликами, обретавшими контуры в воздухе у них над головами. Посреди дремучего леса между деревьями прятались люди, и из ветвей смотрели их бледные выжидающие лица. Сюзанна забыла о времени. Просмотрев книгу от корки до корки, она на минутку закрыла глаза, чтобы дать им отдых, и её сморил сон. Когда она проснулась, оказалось, что её часы остановились чуть позже двух. Фитиль рядом с ней моргал в луже воска, готовый вот-вот захлебнуться. Она поднялась и похромала по лестничной площадке, пока они отошли за тёкшие ноги, затем отправилась в дальнюю спальню, чтобы поискать ещё свечей. Одна свечка нашлась на подоконнике. Сюзанна подошла туда и заметила внизу во дворе какое-то движение. Сердце заколотилось, но она стояла совершенно неподвижно, чтобы не привлекать к себе внимания и наблюдала. Человек был скрыт тенью. Только когда он обогнул угол двора, сияние звёзд осветило его, и Сюзанна узнала молодого человека, бежавшего отсюда накануне. Она взяла новую свечу и пошла вниз. Ей хотелось поговорить с этим человеком, выяснить причину его бегства и узнать, кто такие его преследователи. Когда Сюзанна вышла во двор, он выскочил из тёмного угла и метнулся к задним воротам. "Постойте!" крикнула она ему вслед. "Это Сюзанна!" Ее имя не могло ничего для него значить. Но он все-таки остановился. «Кто?» — переспросил он. «Я видела вас вчера. Вы убегали...» «Девушка из прихожей», — вспомнил Кэл, та, которая встала между Нимой и Кумивой и Жором. «Что с вами случилось?» — спросила она. Кэл выглядел ужасно. Одежда разодрана, лицо в грязи и, как показалось Сюзанне, в крови. «Я не знаю», — ответил он хриплым голосом. «Я больше ничего не знаю». Может быть, зайдёте в дом? Кэл не двинулся с места. А давно вы здесь? спросил он. Несколько часов. И в доме никого нет, кроме меня, никого? После такого заверения он пошёл вслед за ней к задней двери. Сюзанна зажгла ещё несколько свечей. При свете её предположения подтвердились. Он действительно был в крови, и от него разило канализацией. Здесь есть проточная вода, спросил он. Не знаю, но можно посмотреть. Им повезло. Водопроводная компания ещё не отключила воду. Кухонный кран дёргался, трубы стонали, но в конце концов всё-таки хлынул поток ледяной воды. Кел снял пиджак и принялся отмывать руки и лицо. Я поищу полотенце, сказала Сюзанна. Кстати, как вас зовут? Кел Она вышла. Кэл стячил с себя рубаху и вымыл холодной водой грудь, шею и спину. Он ещё мылся, когда Сюзанна вернулась с наволочкой в руках. Вот единственное подобие полотенца, которое мне удалось отыскать, сообщила она. Она принесла в нижнюю гостиную два стула и зажгла в комнате несколько свечей. Они сели рядом и начали разговор. Почему вы вернулись? хотела знать Сюзанна. После вчерашнего. Я кое-что видел здесь. Осторожно пояснил Кел: "А вы что здесь делаете вы? Это дом моей бабушки. Она в больнице, умирает. Я вернулась, чтобы осмотреть дом". Те двое, которых я видел вчера, произнёс Кел: "Они друзья вашей бабушки? Сомневаюсь. Чего они от вас хотели?" Кел знал, что с этого момента ступает на топкую землю. Как рассказать о радостях и страхах, пережитых за последние дни? Это непросто. Начал он: "То есть я не уверен, что случившееся со мной имеет какое-то особенное значение. Это касается нас обоих", сказала Сюзанна. Он смотрел на свои руки, как хиромант изучающий будущее. Сюзанна рассматривала его. Торс Келла был покрыт глубокими царапинами, будто он дрался с волками. Когда он поднял на неё светло-голубые глаза с чёрными ресницами, то заметил её пристальный взгляд и слегка покраснел. "Вы сказали, Что видели здесь кое-что, напомнила она. Может быть, расскажете, что именно? Это был простой вопрос, и Кайл не видел причин не отвечать на него. Если она не поверит, это её проблемы, а не его. Но она поверила. Более того, когда он начал описывать ковёр, её глаза широко раскрылись и тревожно заблестели. "Ну, конечно", сказала она. "Ковёр, разумеется. Вы что-то знаете о нём?" — спросил он. Она рассказала ему, что произошло с ней в больнице, и об орнаменте, который старалась показать ей Мими. Все сомнения относительно того, стоит ли рассказывать историю полностью, отпали. Кэлл поведал о своем приключении, начиная с того момента, когда улетел голубь. Рассказал о том, как увидел Фугу, о шедуэле и его пиджаке, об имакалате, о выродках, об их матери и повитухе, о событиях на свадьбе и после нее. Сюзанна вставляла в его повествование свои собственные интерлюдии о том, как Мими жила в этом доме с запертыми дверями и заколоченными гвоздями окнами, будто в крепости в ожидании осады. "Должно быть, она знала, что рано или поздно кто-то явится за ковром". "Не за ковром", поправил Кел. "За фугой". Она видела, как мечтательно заблестели его глаза, и позавидовала тому, что он хотя бы мельком видел это место, его холмы, озёра, дремучие леса. Не заметил ли ты среди тех деревьев девушек, украшающих дракона в своей песне, хотела спросить она. Но кое-что она должна выяснить сама. Так значит, ковёр это дверь, верно? спросила Сюзанна. Я не знаю, ответил он. Хорошо бы спросить у Мими. Может быть, она не успела нас закончить фразу, как Кэл вскочил на ноги. О, господи! Только сейчас он вспомнил, как Шэдул на свалке говорила о необходимости потолковаться со старухой. Он имел в виду Мими, кого же ещё? Натягивая рубаху, Кэл рассказал об этом Сюзанне. Нам срочно нужно ехать к ней, воскликнул он. Господи, как же я не подумал! Его волнение было заразительным. Сюзанна задола свечи и оказалась у входной двери раньше него. "Думаю, в больнице Мими в полной безопасности", заметила она. "Никто не в безопасности", отозвался Кал, и она поняла, что он прав. Уже на лестнице Сюзанна вдруг вспомнила что-то и ушла в дом, вернувшись через минуту с потрёпанной книгой в руках. "Дневник?" спросил Кал. "Карта", ответила она.